Я подобрала телефон и поднесла к уху, чтобы проверить, висел ли ещё вызов. Алло? Тайлор? Отец был все еще на связи. Всё в порядке. Я встретилась взглядом с Эммой. Эмма пыталась затеять драку. Её сейчас ведут в кабинет директора. На том конце ненадолго повисло молчание. Мне приехать? Ты говорил, что занят. Сомневаюсь, что здесь что-то ещё случится. Не переживай. Как насчёт встретиться завтра? Хорошо, давай. Удачи тебе. «Спасибо. Люблю тебя», — ответила я. Перед моим мысленным взором пронеслись воспоминания, которые всколыхнула Эмма. я тебя», — сказал он. Я не сводила глаз с Эммы, она злобно смотрела на меня, пока охранник не развернул ее и не заставил шагать к школе. «Ты в майке. Ты девочка с прической», — сказал охранник. «И ты, блондинка фиолетовой рубашки. Будете свидетелями. Пойдемте. Позвала на одну из подружек Эммы и двух других учеников, болтавшихся снаружи. Оба имели характерный вид те, кто не покинул Брактон Бэй. Девушка с наполовину выбритой головой явно испытывала колебания, но друзья подтолкнули ее, и она присоединилась к нам. Многие провожали нас взглядом, когда мы двинулись в направлении администрации, Эмма высвободила руку из схватки охранника и угрюмо шла впереди группы. Пару раз она пыталась отстать, но охранник слегка подталкивал ее вперёд. Это означало, что с момента, как мы вошли в школу и до самого прибытия к месту назначения, все смотрели ей в спину. К моменту, когда мы явились к ней, директор Хауэл закончила инструктировать опоздавших и говорила по телефону в дальнем углу кабинета. Увидев нас, она почти обрадовалась возможности отвлечься, она пальцем поманила нас в кабинет и быстро закончила разговор, прикрыв ладонью микрофон, чтобы заглушить болтовню собравшихся учеников. Чтобы добраться до кабинета, нам пришлось обойти стойку с разных сторон, Когда мы вошли, она уже сидела за столом. Эмма и я заняли места перед ней, охранники и трое свидетелей выстроились за нами. Директор не была особо привлекательной, по темным корням было видно, что волосы у нее крашены. Из-за внешности, а еще из-за ярких кофта и шарфика, она не произвела на меня впечатления человека, наделенного властью, и вряд ли последние месяц она провела в Броктон Бэй. Затем она заговорила, и мои первые впечатления сразу развеялись, когда я услышал ее жесткий тон. Коллинс! «В двух словах изложите суть». Охранник ответил, указав на Эмму. Светловолосая затеяла ссору. Та, что в очках пыталась уклониться, Светловолосая начала толкаться и пихаться. Я вмешался. «Хорошо», — сказала она. «Свидетели, комментарии будут? Только покороче». «Как он и сказал», — проборчала наполовину притоголовая девушка. «Та, которая начала драку, её, кажется, Эммой звали. Ага, э, та еще сучка». Происходило нечто нереальное. Я задавалась вопросом, не оказалось ли я в какой-то необычной ловушке. У посланников, согласно моим данным, не было сил, позволяющих задурить мне голову. Возможно, кто-то из приюта или падших мог заключить меня в некий искаженный мир, где всё всегда заканчивается нормально, так, чтобы я никогда не захотела оттуда уходить. Хотя вообще-то в таком мире совсем не обязательно было быть Эмми или Грегу. «Эмма не сделала ничего плохого», — сказала блондинка в фиолетовой футболке. «Это какая-то старая история. Она просто отплатила за какую-то фигню, что случилось прежде». «Меня не волнует, что было прежде», — сказал директор. «Меня волнует поддержание мира. Сегодня у нас уже было три драки с оружием, а еще и полдня не прошло. Обычных потасовок не меньше десятка. Примерно треть учеников этой школы во время недавних событий находились в Броктон-Бэй. Кто-то из них был среди барыг, кто-то состоял в российских группировках, а еще больше жили или до сих пор живут на территории, занятой нынешними преступными владыками Броктон-Бэй». «Три они неизбежны. Уверена, многие из моих учеников страдают от посттравматического синдрома, и значительное их число так и не стали обычными учащимися, они остались борцами за выживание». Она поставила локти на стол. «Ладно, учитывая недавние события, я готова принять беспорядки как часть жизни. Было бы несправедливо оценивать вас». Она сделала паузу, чтобы посмотреть на меня, девушку с волосами и мальчика в майке. «По тем же стандартам, что и любого другого студента, учитывая, через что вы прошли». «Это несправедливо», — сказала Эмма. «Эмма!» — сказала директор. «То, что ты сделала, было невероятно глупо и опасно». Снова это чувство нереальности. Сейчас окажется, что я приду в себя и обнаружу, что до сих пор погребена в Ехидне и переживаю какие-то искаженные воспоминания только в более приятном ключе. Или, возможно, все происходящее не сон, но мое восприятие искажено каким-нибудь туманом, вызывающим Агнозию, а все люди вокруг — члены Девятки. Директор Хауэлл продолжила. «Ты? Как тебя зовут?» «Терри», — сказал мальчик Майки. «Ты сегодня принес оружие в школу?» «Нет». «Ты дрался за последние несколько недель?» «Несколько раз». «Хорошо. А вы, мисс?» «Шейла». «И да, я принесла оружие». «Оно при вас?» Шейло залезла в задний карман и извлекла оттуда брелок. С конца свисал кусок металла, планка которую можно было схватить, и два шипа, торчащие спереди. Это было похоже на кастет. Не совсем, но принцип тот же. «Благодарю. Я буду признательна, если ты передашь это Коллинзу». Шейла осторожно посмотрела на Коллинза. «Или ты можешь выйти на улицу?» — предложила Хауэлл. «Да», — ответила Шейла. «Я так и сделаю». Она резко повернулась и вышла из кабинета. «Теперь ты. Твое имя». Она посмотрела на меня, и я ответила. «Тейлор Эберт». «Ты была выражена?» «Да», — сказала я. «Она передала свое оружие без споров», — сказал Коллинз. «Дешевый нож, стандартные ножны». «Если бы тебе пришлось, если бы у тебя он был с собой, ты бы его использовала?» — спросила директор. «Я задумалась». «У тебя не будет проблем, если скажешь, да. Будь честной». «Я не знаю», — сказала я. «Что значит «пришлось»?» «Неважно». «Тебе приходилось им пользоваться?» «Вот этим нет». «Но ты использовала нож?» Я неохотно кивнула... и не могла отделаться от чувства, что на меня сдавливая надвигаются стены. «Надеюсь, ты поняла, что я хотела сказать?» — сказала женщина, возвращаясь к Эмме. «Вы хотите сказать, что меня могли ранить?» — угрюмо ответила Эмма. «Почти наверняка. Это уже не тот город, к которому ты привыкла, и это не те ученики, что раньше». Вся в порядке», — сказала Эмма. «Поглядим. Просто занесу вас компьютер». «Эмма... фамилия?» «Барнс», — сказала я. «На конце Н и С. Она печатала на клавиатуре компьютера справа от неё. «И Тейлор? Элберт? Эберт? Э, Б и Е». Она снова застучала по клавишам. «Эберт? Секунду. Я скачу досье». Черт, подумать только. Школа-то новая, а вот техника...» Она ткнула по кнопке питания. С минуту компьютер перезагружался. Тянулись длинные секунды. Все молчали. Экран снова ожил. «Хм...» — пробормотала она. «Что такое?» спросил Коллинз. «Несколько старых инцидентов. Мы Получили базу электронных писем от средней школы Уинслоу. Я поискала в ней имена, и есть одно сообщение вскоре после нападения губителя. По-видимому, это переписка между Эммой Барнс и Софией Хесс. Здесь обсуждаются продолжающиеся издевательства над Тейлор». Я взглянула на Эмму, и она побледнела. «Прощальный фак от Софии? Наверное, она никогда не была ее настоящей подругой». Директор посмотрела мне в глаза. «Вы бы хотели выдвинуть обвинение?» Я даже растерялась, услышав то, что настолько не соответствовало моим ожиданиям. Нет, я все еще сидела на жестком пластиковом стуле. Эмма была слива от меня. Это было реально. Все, что я хотела от этой ситуации — насладиться небольшой победой, увидеть, как рушится ее карточный домик, но выдвигать обвинения на самом деле, добиться справедливости. Нет, — сказала я. Эмма рывком обернулась в мою сторону с такой скоростью, что мне показалось, что она сейчас свернет шею. — Почему нет? — спросила директор Хауэлл. потому что я суперзлодей и не хочу привлекать внимание. Потому что ее папа адвокат со связями, и это все равно не сработает. Потому что она не стоит этого. Самый простой, исключающий дальнейшие вопросы-ответ, который я смогла придумать. Время, которое мне придется потратить на разбирательство, это время, которое я не смогу посвятить своей территории. Я не хотела нового конфликта, особенно учитывая все сопутствующие ему проблемы. «Школа может принять меры без вашего участия», — сказала она. «Делайте, что хотите. Я просто не хочу к этому возвращаться, вот и всё». «Отлично. Эмма, увидимся в сентябре». «В сентябре? Летнее занятие, которое мы предлагаем, — это привилегия. Я не сомневаюсь, что ты столкнулась со своей долей стрессов, дважды переезжая за такой короткий промежуток времени, но я не собираюсь быть тебе столь же снисходительной, как к тем, кто прошел через гораздо большее. Я полагала, что Эмма потрясна не меньше меня». Когда ты вернешься, мы обсудим, останешься ли ты на второй год в десятом классе, и будет ли это здесь. У меня будет время, чтобы просмотреть электронные письма и старые записи». Она нажала несколько клавиш на клавиатуре, затем нахмурилась. «О чем это я? Ах да. Учитывая возможность того, что Тейлор может решить посещить эту школу, и, исходя из того малого, что я здесь увидела, не исключено, что тебе вообще не разрешат посещать Аркадию. Это нелепо! Мой папа адвокат! Он не допустит этого!» Тогда я ожидаю, что в будущем нам еще предстоят долгие дискуссии. Коллинз, не могли бы вы отвезти ее в приемную? Я хотел бы поговорить с мисс Эбертс. Отведу. Может, это не наваждение? Ловушка? Интеллектуальные игры баланса? Или она из посланников и пытается заработать мои баллы? Я не думала, что кто-то из падших или зубов способен на такое. Может ли среди них быть оборотень? Или что-то в этом роде? Коллинз закрыл за собой дверь, оставив меня наедине с директором. Приемлемо? Спросила она меня. В смысле? Такое так вас устроит? Если вы сдерживаетесь, потому что опасаетесь, что может обнаружиться ваша причастность неформалом, будьте уверены, я могу действовать крайне осмотрительно. Она и правда что-то знала. Я... я не уверена, что понимаю. Это не имеет значения. У меня сложилось впечатление, что вы хотели именно такого исхода. Да кто вы в конце концов? Заместитель директора, которая прыгнула намного выше своей головы. Ответила она, откидываясь на спинку стула. Я не присутствовала лично при всей этой длинной череде катастроф, но ощутила на себе ее эффекты. Мой предшественник пережил нападение губителя, недостаток еды, болезни, разгул банд, гопоты и мародеров, пережил бойню номер девять, красный туман и захват города. Столь много, и после всего этого, когда все только начало приходить в норму, он не смог приспособиться. Полез в драку, получил по голове, и вскоре умер от эмболии. Я сожалею. Мы 17 лет работали вместе. «Он стал мне кем-то вроде брата. Я сказала себе, что буду поддерживать мир. Кое-кто дал мне список имен, и я узнала ваше имя в этом списке. Может быть, именно поэтому я поддерживаю некоторых учеников и слежу за теми, кто неизбежно станет источником проблем». Сплетница. Она устроила это. «Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть, что я такой ученик». «Конечно. Но зачем? Что вам с этого?» «Я хочу мира. Дорога к нему не самая прямая, но мир того стоит». Здесь я потеряла одного хорошего друга и начальника. Я не хочу больше никого терять. Особенно моих учеников. Зачем она сказала это мне? Я была бы рада ничего не знать. Это была какая-то искаженная справедливость. Тот факт, что она была искажена в мою пользу, ничего не менял. «Относитесь ко мне так же, как к любому другому», — сказала я. «Хорошо». Я не особо и поверила. Если она выслужиться перед сплетницей, помогая закрепить ее власть над городом и, возможно, поставляя ей информацию о наиболее проблемных членах банд, то я вряд ли могла ждать от нее беспристрастности. Я в некотором роде выиграла, но это маленькое откровение рассеяло ощущение справедливости. «Я пойду», — сказала я. «Мне нужно, чтобы вы заполнили кое-какие бумаги, чтобы я могла отстранить ему от учёбы». «Вы здесь учитесь?» «Нет». «А вообще планируете?» «Нет». «Ладно». Тогда вам необходимо заполнить бланк как посетителя. Сейчас перезапущу систему еще раз. Я распечатываю необходимое. Можете заполнить только первую страницу, а я разберусь с остальными». Я собиралась возразить, принести извинения и уйти, но зазвонил телефон. Она взяла трубку и прикрыла микрофон рукой. «Подождите у входа. Секретарь все передаст». Я не могла остаться, не мешая разговору, и вышла из кабинета. Эмма тоже ждала у входа, сутылившись на стуле. Колин стоял возле нее. Без сомнения, секретарь уже дала ей возможность позвонить папе или сделать это, как только представится случай. Я стояла на противоположном конце помещения. Все тело оцепенело. Получилось, что единственная причина, по которой система казалась работоспособной, состояла в том, что она была до корней коррумпирована. Немного мерзко. Все еще ощущались гнев и раздражение от спора самой пролив адреналина. Я подняла руку, чтобы поправить очки, и обнаружила, что пальцы дрожат. Меня трясло, и я не понимала, почему. Я не могла понять, какая из моих эмоций вызвала такую реакцию. Даже все вместе они не должны были так на меня подействовать. В моем горле появился ком, и я почувствовала, что могу заплакать, хотя и не испытывала печали. Была ли я счастлива, испугана, свободна? Невозможно было разобраться в этом хаосе чувств. Неужели мой эмоциональный фон настолько расшатан? Я нашла стул и практически рухнув на него, постаралась сосредоточиться на глубоком дыхании и использовать силу, чтобы ощутить насекомых и отвлечься от других мыслей. «Эберт? Тейлор Эберт?» – обратилась ко мне секретарь. Я встала и направилась к стойке, где получила бланк, прикрепленный к планшетке. Некоторые из полей формы уже были заполнены автоматически, но в заголовке было указано дважды все проверить. Имя, возраст и класс, домашний адрес. Я замерла. Адрес 911, улица Идут. Дополнительный адрес 9191, переулок Спасайся. Я посмотрела в сторону кабинета директора. Она стояла у окна, пристально глядя на меня и прижимая телефон к уху. Она произнесла одними губами единственное слово «Беги». «Кто-то узнал, что я Рой». Я побежала.